Евгению уложили, а остальные сели перед телевизором, не очень новым, с небольшим экраном. Тетя Морося попыталась турнуть тополят, скоро спать пора. Но они в два голоса заявили, что «Помрем, но не пойдем!» «Вот подождите, придет папа!» — пригорозила тетя Морося. На папу юные следопыты, кажется, ничуть не боялись. К тому же он все не приходил. Кино и правда оказалось замечательное. По-моему, было в нем даже что-то гриновское. Шло она долго, и когда кончилось, за окошками был совсем синий вечер. Я вдруг понял, что отчаянно хочу спать. И не помню, как оказался в постели. А когда оказался, сонливость пропала. Я стал ждать, что вот придет и ляжет на соседнюю кровать Май. Но пришла тетя Морося. Села на край постели тронуло мои волосы. «Ну и как тебе у нас, Гришенька?» «С ума сойти. Давным-давно никто меня так не называл. Это было... да, не хуже, чем Грин». Я засопел, потому что почувствовал, сейчас опять побежит из-под век, так же, как днем. «Мне у вас лучше всего». Только все равно придется туда. — А чего тебя в этом туда? Насильно не утащат. Она не знала про ампулу. Я всхлипнул. Она опять погладила меня по волосам. — Не грусти. Поживем — увидим. Ушла. И сразу появился Май. Шумно улегся. Свет был выключен, однако в сумерках я разглядел, что Май вытащил мобильник. «Хочешь посмотреть новости?» Чтобы он не догадался о моих слезинках, я сказал «Ага». Думал, он повернет ко мне маленький экран коробочки, которая, видимо, не только телефон и фотокамера, но еще и телевизор. Но Майо щелкнул кнопкой и в белую дверь ударил свет, нарисовал там большой кадр, будто кино. В кадре выступал регент, давал интервью толпе журналистов. «Длинноволосая девица?» «Кокетливая, но, видать, не трусиха», — задорно спросила. «Ваше высокопревосходительство, у многих нарастает и крепнет вопрос. У нас империя, а когда же будет император?» «Хе-хе-хе», — сказал круглолицый, с гладким пробором и бородавками на щеке регент. «Вопрос, на первый взгляд, закономерный, но не столь уж, сударыня, актуальный. Зачем вам император, если есть я? Шутка». А если всерьез, то проблема разрабатывается. К выборам основателей династии следует подходить со всей серьезностью и обстоятельностью, чтобы не повторился печальный прецедент. Большинство журналистов дружно закивало, на девушку заглядывались. Все знали, что несколько лет назад Андрей I, выбранный из старинной семьи Мстиславичей, четырехлетний кудрявенький Андрюша, умер от скоротечного лейкоза. Некоторые шептались, отлико ли?» и умерли. Мне да лампочки были регент династии. Май, судя по всему, тоже. Он переключил программу, запрыгали мультяшные гангстеры. Хм, какая удивительная у тебя штука, сказал я. И связь, и фото, и ТВ, и кино. Да, и не только. Охотно откликнулся Май. В ней куча всего. Говорят, даже белье можно стирать, если засунуть в резиновый пакет и опустить в бак. Не, правда. И легко всякие игрушки прокручивать, в интернет выходить, и даже в информаторий. Конечно, только в открытую зону. Я даже не знал, что такие бывают. И я не знал. Это новое поколение электронной техники, такие штучки пока не продают. Мне дали ее зимой за первое место на конкурсе макетов от общества «Большой Союз». А что за конкурс? Для всех, кто хотел, надо было построить макет старинного, как в прошлых веках, Инска. Я почти полгода сидел, мастерил, доклеил. Не знаешь, почему первый приз дали? Я в макете соединил сразу несколько веков. И крепость как новая, и церкви, которые стояли в Инске в разные времена, и всякие дома и памятники. Некоторые сперва спорили, это говорят исторически неправильно, но главные судьи сказали, пусть неправильно, но достоверно. Май, наверное, спохватился, что я подумаю, будто он хвастается. Замолчал, опять нажал переключатель. На двери появилась красная пустыня, а вдали — треугольная пирамида под желтым небом. Два человека, кажется, мальчик и взрослый, шли к пирамиде и несли какую-то тяжесть. Мне вдруг почудилось, что от картины веет сухим зноем. «Это что?» «Это...» «Игра такая», — как-то напряженно сказал Май. «Непонятно, откуда взялась. Некоторые говорят, что просочилась прямо из информатории. Надо на вершину пирамиды донести чугунный шар и опустить в жерло, чтобы спасти весь мир. Вроде бы простая задача, а ни у кого не получается. А Грета сказала, что это не только игра». «По мне почему-то холодок прошел». «Май, ребята поэтому и стараются найти шары». «Ну, наверное, и поэтому. Про это как-то неохотно говорят. В Инске вообще много загадок, у него запутанная история». «Но он хороший», — сказал я. «Еще бы!» И Май включил новую картинку. Я увидел кирпичную церковь с высокими башнями, похожими на те, что у маленького песочного храма. «Это польский костел». В позапрошлом веке в Инске жило много сыльных поляков, после их восстания. Вот они и построили. Он и сейчас действует, хотя нынче католиков здесь немного. Там орган хороший, многие ходят послушать. «Май, ты, наверное, про все храмы на земле знаешь». Он засмеялся и выключил проектор. «Никто не знает про все храмы, даже академики. Да и зачем? Тут ведь смотря у кого какой интерес». Если архитектура, тогда можно изучать и рассматривать до бесконечности. А если храм ради веры, тогда, по-моему, нужен один стиль. Потому что верят по-разному, но Бог все равно один. Май сказал это не прежним голосом, а приглушенно. И так, будто раздумывал, говорить или нет. «Говори», — мысленно попросил я, потому что понял, он делится тайной. Значит, я для него не просто случайный гость. Я это допридумывал только вчера. Такой проект. Поэтому никому еще не говорил. Тебе первому. Спасибо, Май.